Глава третья. Фиолетовый арбуз. Темная река плавно несла их вдаль. Лодка оказалась удобной и вместительной. В ней имелись широкие скамейки и большие весла, чей скрип в уключенных напоминал голоса перелетных птиц. Весла часами молчали. Стефан, Микки и София наслаждались целебным покоем. Мимо них проплывали панорамы, тронутые яркими красками молодой осени. В первый день Стефан часто смотрел на свои руки и улыбался. Ведь недавно он полагал, что до скончания века останется с пушистыми лапками. Его превращение в оборотни произошло быстро. В пасмурном перелеске ведьма заставила кота перекувырнуться и ударила розгой. Закричав, он исчез в мареве и стал субъектом почти человеческой внешности. На его овальном востроносом лице с увеличенными в несколько раз глазами кота Поочередно изобразились возмущение, удивление, радость. Эти глаза и еще некоторые признаки остались, но портной был готов закрыть на них глаза. Главное, что теперь ему было суждено только треть суток пребывать в даренные ведьмами шубки. Побегав, попрыгав от избытка переживаний, он надел костюм, добыть который оказалось несложно. Жители села не трогали его дом на окраине, полагая, что он может вернуться, и в большей мере из-за боязни прослыть меж собой мародерами. Стефан и сам не знал, вернется ли сюда, поэтому терпеливо перетаскивал некоторые вещи за ближние деревья. Это было незадолго до превращения, да и все равно в ночное котячье время, так что некоторые трудности, конечно, возникали. Взять хоть те же ботинки. Физически он мог перенести сразу оба, но только за связанные шнурки. А как же их связать? Никак. Ну да ничего, постепенно Стефан забрал из дома все, что нужно. Кроме одежды для себя, он присмотрел и кое-что для своих. так он считал по закону старшинства подопечных. Софии достался синий балахон и пёстрый платок, Мики коричневый кафтан и серая шляпа. Так что теперь скитальцы представляли собой не изрядно жалкую, а излишне живописную компанию. В случае вопрос, они решили называться братом, сестрой и дядей. Эта версия всех устроила, будучи наиболее правдоподобной. И того они были плыли. Периодически останавливаясь в укромном месте на берегу, жарили рыбу, строили укрытия и старались выспаться, все ту, что у Софии нет заклинаний от комаров. Иногда миновали селения, стараясь не привлекать лишнего внимания. Дни через пять оставляли лодку в прибрежных зарослях и в смутный синий мрак отправились к Лотбургу. Стефан Тенью скользил по заросшей дороге. Спутник и спутница следовали за ним чуть поодаль. Кот иногда мяукал, Мики в ответ насвистывал. Но вот в этом не осталось надобности. Перед изобразил свет. Мерклое свечение города, проступающее из мрачной палитры, заворажило мальчугана. Он и представить не мог, что где-то в наличии столько электрического огня. Когда-то у него был жестяной фонарик, который зажигался при кручении ручки и дробно жужжал, раздражая зубы. Но что это похоже на спил хвойной ветки пятнышко по сравнению с тысячами ламп. Интересно, как же горожане переносят такой шум? Стефан, слегка изумившись вопросу, рассеял неведение. Нет, парень, никто там ручки не крутит. Электричество идёт от находящейся на реке машины. Как-нибудь мы наведаемся к ней, сам увидишь, до чего дошла техника. Да, за наукой будущее, София фыркнула. Никому не нужна твоя наука. Ведьмам, конечно, не нужна, согласился Стефан, она даже вредна. Почему? осведомился Мики. Она ослабляет магию. Когда наука процветала, это еще до появления мертвых, магии не было вовсе. — Магия была всегда и будет, — жестко возразила София. — Да, конечно, я тоже так думаю, — согласился кот, чтобы не портить отношения. Приблизившись к городу, они сделали привал, чтобы подождать, когда Стефан станет человеком. В восемь часов он поднялся на ноги. Не стукнуло и девяти, когда путники вступили на мощеную улицу. В силу того, что в клечатом кармане побрякивали монеты, они немедленно сняли большой номер в уютной гостинице, перекусили тут же приобретёнными пирожками и уснули в мягких постелях. Проснувшись от цветающим днём, они поели в гостиничном кафе и ближе к вечеру отправились осматривать город, производящий на них большое впечатление, особенно, конечно, на Мики. Хотя кто знает, в какой мере равнодушный вид Софии являлся напускным почувствовал, что немного притёрлись кулицы, они разделились на две примерно равные по возрасту части. Мальчишка и девчонка отправились в запримечаники в театр и погрузились в просмотр фильма с мелко дёргающимися людьми и буквами. Ну а молодой мужчина в чёрных очках отправился в цирк. Во вторую очередь потому, что на его пути в немое кино стояли здравые конспиративные соображения. В первую очередь, он и хотел посетить цирк. И не опасался показаться там неуместным, ведь почему бы слепцу не развлечь себя праздным шумом и чужими разговорами. Могла бы молодёжь идти с ним, но ведьма предпочла кинематограф, наверное, для того, чтобы посмотреть на происки науки. Еёный защитник, естественно, вязался за ней. Ну и ладно, не будут его отвлекать. Стефан купил билет в оранжево-зелёный кас, осторожной походкой вступил под свод огромного фиолетового шатра в жёлтую полоску. При посторонней помощи отыскал своё место и застыл в трепетном предвкушении. Сейчас он, кажется, в фантастическом мире. Толпа шумела о том же. Вокруг клохал себе беспокойный ропот. "Пора, мы ждём, что во там уснули, все уже давно собрались". Гудение нарастало, становилось всё более требовательным, словно это океан бился в скалы или шумел растревоженный улей. Казалось, вот-вот разразится бунт, погром, побоище. Ничего, так и было рассчитано. Кем же? Определенно тем, кто знал обстановку. В критически напряженный миг кулисы разлетели в сторону, и на арене появился высокий сухопарый мужчина в полосатом костюме с фалдами. Его красные волосы торчали из-под шляпы, подобно толстым рогам. Борода и усы были закручены в крупные жесткие кольца. На бледном лице выделялся угловатый нос и близко посаженные черные глаза. Дюжина лет тому, когда Стефанова вот так же обуревала предвкушение зрелища, Джованни был иллюзионистом, ныне же являлся владельцем этого цирка и заодно шпрехшталмейстером. Он поднял длиннющие руки и приветственно замахал ими. Зал живо откликнулся. Белые перчатки застыли, призывая к тишине. Раздался звучный баритон с хрипотцой. Рад приветствовать, обожаемая публика. Я Жваньи Мандарино, потомок славного Гудино, и со мной моя команда удивительных существ. Вы таких не видали, а если видали, то в цирке Фиолетовый арбуз. Потомк Гудино усилил жестикуляцию. Фиолетовый арбуз развлечение Эльбрус. Наилучший в мире вкус. Ух, облопаемся пусть. Фиолетовый арбуз знает каждый карапуз. Кара-кара-карапуз. Фиолетовый арбуз. Мандарина сжал, а затем растопырил пальцы, будто желая разбросать их вокруг себя. Риды разразились одобрительным гомоном. Загремели литавры. Представление началось. Грянуло бравурное музыка. На арену высыпали карлики и принялись тузить друг дружку круглыми киянками, а после резать, используя узкие ножи. Брызнуло бутафорской кровь. Публика взревела, приветствуя отвагу маленьких воителей. Те же продолжались сражаться, один за другим падая и театрально умирая. И вот уже последний, самый бойкий и удачливый, сражённый клинками смертельно раненных собратьев, плюхнулся на аспидной после зрелищных конвульсий к общему удовольствию погиб. Вспыхнула тьма. Опустился свет. На арене снова стоял пылающий мандарино. Это что за чудеса? Прилетели чудеса! Заиграли струны, сердце, умса, брумса, drumса скерца. Вызываю восточного гостя. Перед вами прославленный фокусник Абу Али ибн Факир. Из клубов сиреневого дыма появился старичок в пёстром халате и белой челме. На его лице играла загадочная улыбка, глаза лучились доброй хитростью. Умело двигаясь, он выливал из челмы воду, выпускал из нее и ловил в нее же ворон, извергал изо рта пламя, обкручивал себя узорными змеями, подпрыгивал и зависал в воздухе. Все это интересно, но на десятой минуте в зале появилась зевота. Ибн-Факир, бросив прощальную улыбку, исчез в дыму. Конный номер, ничем особенно не удивляя, зарядил зрителей бодростью. Мандарино не предварял его чтением рифмованных строк, зато вдоволь покрутился на арене в тёмно-красном плаще, ловко размахивая шамберьером. Когда нарядные лошадки одна за другой скрылись, повисла продолжительная пауза, и вот уже представление продолжалось. Прохаживаясь частыми поворотами, размахивая тростью, то прикладывая колбу, то подбрасывая кисть, Джованни с драматизмом продекламировал: "Красота слепит глаза". Афродита, ягоза. Кто бы мне такую стать ночю подложил в кровать? Ножка, ручка, спинка, грудь, ах, подбросишь кто-нибудь. И объясню, к чему это. Он. Встречайте! Для вас танцует неподражаемая Аделина. Обольстительная, грациозная, невероятная женщина, свинья! По залу прокатилось вау от удивления. Из шума вырвались особенно мощные хлопки и глубокий рев. Под веселую музыку на сцену выпорхнула фигуристая дама с пышной завивкой пшеничных волос, длинными ресницами голубых глаз, яркими губами и озорно вздернутым носиком, чрезвычайно похожим на пятачок. Ее массивное бледное тело обтягивали чулки в крупную сетку, алые трусики и усыпанный блестками розовый корсет, открывающий увесистые груди. на кистях красовались также розовые перчатки, на ступнях красные лакированные туфли. На причёске на бикренсе дела зафиксированной лентой соломенная шляпка с цветочками, привносящая в дивный облик пасторальные нотки. Сделав несколько игривых па, шалуни поскакала вдоль барьера, одаривая публику воздушными поцелуями и приветными взорами. Хах, баловница, ах, прилесница. Видели бы вы ее, так и сами поди использовали бы свою глотку в качестве ерихонской трубы. Или в другом разе, принадлежа к прекрасному полу, бросали бы воспаленные взоры с подкатывающей слезой ревности. Боже мой, это святая слеза! Да не разверзнутся ли небеса, если она все-таки навернется на уголок глаза? Не загрохочет ли гром? Не восстанет ли вихрь, взывающий к пошатнувшейся морали? Вряд ли. Ну, так и нечего портить веселье. Впрочем, такое веселье не испортишь. Пляской дело не ограничилось. Недаром говорят, что у каждой женщины должна быть изюминка. А у этой она, несомненно, была. Заразительно повизгивая, Аделина стянула перчатки. И оказалось, что под ними копытца. И именно, пикантные поросячьи копытца. Дергая мускулистыми ляжками, она скинула туфельки. И те тоже, оказывается, скрывали копытца. В этом случае скорее копыто прочное основание для цельнополнокровного искусства. Публика возликовала, раздалось жаркое хрюканье из залихвацкий виск. Так блажат матёры хряки. Ну и молодые их речки встревали в это песнопение со своими потешными вокальными потугами. Завидное единение поколений. Продолжая радовать, танцуня вызвали какетливую завитушку хвоста. Вероятно, многие мужчины сочли бы за счастье страстно вкуsnуть эти кивостик. Но Аделина была недоступна, как и всякая звезда, лишь оптически она сияла тут, а на самом деле была, конечно, очень далеко от бренного мира. Усугубляя эффект, она стёрнула шляпку, замотала головой, и явило из пенного шторма кудрей гибкий перламутр развесистых ушей. Тут уж на сцену полетели цветы. Ласка улыбаясь, запыхавшаяся женщина-свинья подобрала пышную розу, деликатно раскланила, всего-то же наслаждаясь ароматом и помахивая хвостиком, удалилась за шторы фарганга, раздёрнутые крохотными лакеями в ярких левриях. Они же, спотыкаясь и падая, забрали разбросанные перчатки и туфли. А не то, пожалуй, этими предметами могли завладеть разгорячённые поклонники. Стефан, как и некоторые его соседи, отбивал ладонью и колотил каблуками в пол. Такая реакция, разумеется, знаменовала эмоциональный пик. Значит, пришло время собирать деньги. Мандарину понимала это лучше всех. Прижав ладонь к области сердца, он разразился таким монологом: "Мне говорят, театр дела убыточную? Да, но мы держимся на плаву благодаря вам, щедрые меценаты. Гони из скучной жадность, трехне машной" Не скупись на хороший обед для артистов. Перед вами уникальный человек без мозга, банифас, но с желудком, как и все мы. Брось монетку в его тарелку. Перед публикой появился господин в тёмном трико. Голова его заканчивалась сразу над бровями, на её плоскости находилась металлическая ёмкость с невысоким бортиком. Казалось невероятным, что выше зияет пространство у него ли сознание пыталось дорисовать что-нибудь лоб с волосами, лысую макушку или шляпу и убеждалось, что там один лишь только воздух. Банифас моргал светлыми глазами, на его лице виднелась будто бы приклеенная к нему кроткая улыбка. Кивнув, он отправился в зрительный зал и стал в присядку ходить между рядов. И недаром по крышке его головы стучал денежный град. И вот уже медная чешуя закрывала дно. Так, передвигаясь под печальную и торжественную музыку, Бонифас набрал полную емкость и вернулся на арену. Раскланиваться не стал. За него это сделал снявший шляпу мандарина, чуть ли не стукаясь об пол. После небольшого перерыва перед зрителями выступил дрессировщик с двухголовой собакой Мартой и пони Бертой с шестью ногами. Собака и пони бегали, резвились, валялись так и сяк, ну и довольны с них. Далее любителей зрелищ развлек силач Вилли, который при помощи своих ужасающих пальцев гнул подковы и прутья. Кроме того, он поднимал пятипудовую гирю, вертел ее и прокатывал по туловищу. Чтобы исключить подозрения в подлоге, Мандарина предложил поднять этот снаряд каждому, кто пожелает. Совершить силовой подвиг вышли один вслед за другим лишь два каких-то оболтуса. Оторвать гирю от поверхности обоим удалось, один даже закинул ее на плечо, но дальше этого дело не двинулось. Так что, по большому счету, ничего, кроме лихого кривляния, эти проверяльщики изобразить не смогли. И подпонимающие, одобряющие, чуть насмешливый гул, растопыривая руки, вернулись на места, рдея от смущенной гордости. Все-таки они повели себя геройски. Шутка ли? Бросить вызов такому великому силачу? Потом снова явился дрессировщик, похожий на стрижного пуделя. На сей раз с человеком-арангутангом Арчибальдом. Этот тип неопределённого возраста был покрыт местами довольно длинной рыжеватой шерстью. Руки его свисали до колен, глаза недоброшно риали туда-сюда, будто бы отыскивая неприятеля. Чувствовалось, что он готов на спонтанные поступки, и это придавало его бестолковым мирам тревожной пикантности. Сначала он катал большой разноцветный шар, затем кое-как ездил на огромном трёхколёсном велосипеде и наконец, демонстрируя наивысшие свои умения, катался на велосипеде со вздутым шаром на голове. публика его активно приветствовала, ободряла, как будто он делал нечто выдающееся. Видмя, сей дуралей был всеобщим любимцем. Вполне вероятно, зритель наделел, что когда-нибудь он наконец набросится на Андрисеровчика и выдернет ему кудрявые патлы или ещё что придумает. Но пока мист прямоходящий обезьян лишь время от времени грызался, да ещё реже показывал своему ловкому угнетателю или рукоплещающему обществу волосатую жопу. Таков уж у него был характер. угрюмый и вольнолюбивый. Стефан взглянул на циферблат наручных часов величиной с половину крупного яблока. Нежно-зеленеющие стрелки показывали, что с начала представления прошло немногим больше часа. А уже столько впечатлений. Как жаль, что у него нет фотоаппарата. Там и сям он замечал редкие вспышки. Стефан спохватился и отдернул рукав. Иногда он забывался и вел себя как зрячий. Впрочем, на это никто не обращал внимания. После корявых выкрутасов Арчибальда было еще несколько занимательных номеров. Венчал же программу выход карликов, на сей раз в роли воздушных гимнастов. Сколько-то полетав на веревках, все они разбились на потеху с бодоражных зрителей. Грянул обморок тьмы. Вспыхнул фиолетовый свет. Похожий на мертвеца мандарин объявил, что выступление закончено. Зажег взмахом трости привычное освещение. поклонился и горделиво удалился под бурные овации ликующих крики. Это был фурор. Выходя из цирка, Стефан наблюдал вокруг себя совершенно дуревшии физиономии. У него была несомненно такая же. Эх, печань, приятель, что ты этого не видел? радостно прохрипел ему в ухо тип рабоче-нарожности, дыша крепким чесночным перегаром. Что же, зато я слышал И теперь могу сказать, что был на представлении самого джавания мандаринов, с немного чопорным достоинством ответил почти вовсе не обескураженный Стефан. Да, хоть так. Смиролюбивой жалостью согласился лишь данный собеседник, уносимый людским потоком. Общий шум утихал, раскатывался. Очутившись под тусклым небом перед горящими фонариками парка, смежной с территорией цирка, Стефан прошел с полсотни шагов в разряженной народной массе, а затем подумал, куда он, собственно, спешит. До двенадцати еще есть время. И тут его мозг пронзила молнией идеи. Бывают моменты, когда невероятность становится возможным. Через минуту он уже пробовал прорваться в кабинет мандарина. К сожалению, его сдерживали уроды, и дверь заворчливым Джованни неумолимо затворялась. «Дукат! Золотой дукат!» — закричал Стефан. Это возымело действие. Дукат, пропустите почтенного господина. Заходите, мой дорогой. Джавани подкреплял свои слова жестикуляцией, не по забыв изобразить на лице довольно скользкую, зато широкую улыбку. Рухнув в низкое, окутное бордовым бархатом кресло, Стефано улыбнулся в ответ и решил сразу же взять Мандарина за волосиные рога. Я хочу работать у вас. Что? Мандарин отряхнул головой, давая понять, что возможно, наслышался. Работать у меня? Только что сударь мой, если мне не изменила память, вы предлагали мне золотой? Предлагал? И вот он. Стефан решительно припечатал к тёмно-зелёный скатерти на вёхонькую на вид монету. О! Это меняет дело. Незначительно, почти никак. Мандарина быстрым движением длинной узловатой кисти с блестящими перстнями убрал монету в карман. То есть вообще несколько. Мне нужны, видите ли, таланты, особенно создания невероятные существа, а вы, насколько я вижу, полностью «Обыкновенный!» Стефан хитро улыбнулся. «Нет, конечно же, не так. Я вовсе не обыкновенен. Мяф-мяф-мурмяф!» мяф. «Конечно, канареечно!» Джованни повернулся к клетке с канарейкой. «Ах, моя пташка соскучилась! Скоро я тебя покормлю, подожди. В сей момент я выправ уже этого незнакомца. Так что вы там изволили промолвить? Мяф-мяф!» «Даже не смейте со мной заигрывать, у меня, знаете ли, подагра. Да и вообще, мяф-мяф мне уж, поверьте, и хватает». «Я и не заигрывал. Мяф-мяф не в том смысле». «Неважно, в каком смысле, Джованни Мандарины некогда пустословить. Извольте предоставить мне мое собственное время, молодой человек...» «А вот тут вы не угадали, маэстро». «Не угадал, а что именно?» Я не то, чтобы и человек, по крайней мере, на мой взгляд. Вот, извольте полюбопытствовать. Стефан с стаинственной усмешкой и изящным движением убрал с лица очки. И они не... мандарина умолк. На него глядели большие, светло-зелёные, блестящие, словно драгоценный камень, нечеловеческие глаза. Ах, на длинном лице заиграла заинтересованность. Это такие искусные линзы. Но он и сам видел, что нет, ибо глаза эти жили, двигались, темноты зрачков дышали, еле приметно изменяя свою площадь. «Манаджа, откуда у вас такие? Глядя на ваши глаза, я своим глазам не верю». «Это деяния одной ведьмы, даже двух, а то и всех трех. Взгляните-ка еще и на это». Стефан пошевелил кистью с узкими утопленными в фаланге ногтями. Он с усилием согнул пальцы, и тут же его ногти выехали наружу, представ в виде аккуратных, загнутых кактей. Канарейка заметал с паклетки, наружу вылетел несколько мятых лимонно-огненных пёрышек. Взгляд Джавани поблуждал по когтям, перешёл на глаза и, видимо, удостоверив разум, что всё увиденное верно, переместился в интерьер. Ага, любопытно, право же, такие занимательные нюансы. Это, конечно, не женщина-свинья. Да. Ведь это человек-кот, соพลомвым произнёс Стефан. В самом деле, человек-кот. И что же вы хотите за участие в программе? Можно было заметить, что этот вопрос доставляет Джавани дискомфорт, словно ощутившийся в башмаке камушек. Сущие пустяки. Цирк моя мечта. Я прошу лишь надёжную крышу над головой для меня и моих деток и приличное питание. Что касается жалования, скромную сумму Мы обговорим ее отдельно, после того, как вы удостоверитесь, что я полезен. Что же, молодой человек, кот рад приветствовать нового артиста цирка «Фиолетовый арбуз»!» Мандарина слегка откинулся назад, раскрыв объятие. «Фиолетовый арбуз знает каждый карапуз!» Стефан, словно под брошенной пружиной, вскочил и хотел было обниматься, но Джованни уже выставил ему навстречу сухую кисть, которую он с готовностью пожал. Похоже, оба они были довольны происходящим. Приходите завтра в 3:00 на свою первую репетицию. Опоздание карается штрафом в виде миски молока, прокричал Мандарина, когда Стефан со счастливой улыбкой затворял за собой дверь. Закрыв фоно, развернувшись, дабы удалиться, он заметил, что на него с любопытством смотрит карлик. Уперев руки в боки, незнакомец представился картавым фальцетом: "Я Максимилиан, главный невеличка, наш вождь" А все уже спать пошли. Я, Стефан, человек код. А вы почему здесь? Подслушиваю. Ну к миукне. Стефан, пребывающий в удовольстве от успеха, издал натуральный миукне. Молодец, одобрил карлик, искрив физиономию, добавил пренебрежительным тоном. Кеиса. Стефан, пожав плечами, зашагал к выходу. "Не легко тебе примётся", выкрикнул вслед вождь невеличк и ударил кулачком в ладошку. За сранец, промурлыкал Стефан и не подумав сердиться на этого представителя коллектива. У него ещё оставалось время до той минуты, когда надо будет срочно возвращаться, если он намерен прийти в гостинцу в брюках. Надев очки, новоявленный циркач решил немного выпить в честь своего назначения в каком-нибудь более или менее приличном заведении. В выпивке Стефан не чурался, любил на досуге опрокинуть чарку другую, пятую, десятую. Зябко поежившись от промозглого ветра, он зашагал к уличным фонарям. Тем временем мандарин, отпевая красное вино из серебряного кубка, выводил на сером листе свои грядущие словеса. Его мать влюбилась в кота. Нет, в какого еще кота? Зачеркнуть? Ших! В горного барса! Увы, их счастье было недолгим. Они расстались, но вскоре... Ших! Через полгода она родила от него ребенка. Редчайший случай! В два года мальчик убежал из дома и рос в горном лесу, питаясь косулями. Возмужав, он отправился к людям, скитался, скрывая натуру. Добрый человек приютил его и обучил портняжному ремеслу. — Ну, а его мечта — цирк, и вот он здесь, и прямо сейчас поглядит на вас глазами дикой природы. А за отдельную плату при помощи нитки и своих острейших когтей пришьет оторванную пуговицу. — Встречайте! — «Великолепный Стефан! Человек-барс!» Завершив вдохновенный труд, мандарин откинулся на спинку кресла. В черноте его глаз мерцали искорки счастья. В клетке пищала голодная канарейка. «Ну и где он бродит?» «Не волнуйся, он давно уже взрослый». «Вот именно, поэтому должен вести себя соответствующе». Когда стрелки на стенах часов почти совпали в верхнем вертикальном положении, защёлкнул замок и в комнату вбежал Стефан. Он спешно сбросил одежду, подёрнулся тёмным туманом и превратился в огромного чёрного кота. "Ах ты!" приступила к нему ведьма и утихла. Кот мало что не вязал лыка, он был беспробудно пьян. "Налокался", определил девочка, мелки кивнул. "Да ещё как, пришёл вроде бы не такой". — Конечно, такой бы и не пришел. Тогда он был человек, а сейчас все, что он выпил в коте, Микки у нас есть в ванной тазик? — Вроде был. — Неси скорее. Не бойся, котик, сейчас мы будем тебя лечить. — Мерзавец, все будет хорошо, лапонька, я тебе покажу. София произнесла над котом заклинание, вызывающее тошноту, и началась чистка желудка. По завершении этой процедуры Стефан отворил пустые глаза, благодарно муркнул и снова провалился в сон. День выдался непростой.